Берг стоял перед металлической дверью, над которой горела надпись: "Не входить", и не знал, что ему дальше делать. Военные врачи корабля встретили их готовым мгновенно забрать пострадавших. Оливера тут же уложили на носилки и увезли в операционную. Берга ноги понесли за ним, но его схватили за локти и заставили объяснять, что не так с Карин. Он сказал, что мог, а потом наблюдал, как помогают Карин. Какие-то тонкие провода уходили от выдранной плиты внутрь черепа, ножом он задел кость, да и часть сломанной пластины все еще виднелась в глубине раны. Усыпленную препаратами Карин тоже увезли в операционную, а он пошел следом, замер у этой двери и стоял, глядя на красную надпись. «Берг Дауман!» — окликнула его девушка в форме. «Она была медиком или просто какой-то военной?» — Берг не соображал. Но он не смотрел ни на погоны, ни в глаза. Взглянул на неё как на какую-то тень, кивнул и отвернулся. "Идёмте со мной, вам тоже надо пройти обследование", сказала она. "Не надо, я в порядке", сказал Берг, боясь отойти от этой двери. "Вам сообщат, когда операция у Мэр закончится", будто читая его мысли, сообщила девушка. "А операция Финнера?" почти испуганно спросил Берг. Он вдруг подумал, что Оливер мог умереть. А ему ничего и не сказали, потому что это вроде как его и не касается, потом он сразу добавил: "Оливер мой друг, и о нём тоже сообчат", терпеливо сказала девушка. "Идёмте". Она тронула Берга за локоть, и он подчинился, следуя за ней, сделал два шага и сам вдруг заговорил озарённо: "Мне надо написать рапорт". "Какой рапорт?", удивилась девушка, видимо, подобных указаний она не получала. На увольнение с нервной улыбкой ответил ей Берг. Не торопитесь, вам стоит обдумать всё прежде, чем. Мне не о чем думать, перебил её Берг. Я своё отлетал. Он сказал это легко и уверенно, улыбнулся, а по щекам у него поползли слёзы, потому что для него всё действительно закончилось. Он больше не хотел летать, не хотел быть патрульным, не имел причин для сомнений и точно знал, что он остался человеком хоть пекло и заставляло его убивать